Василий Макарович оставил машину на парковке возле океанариума, поднялся по широкой лестнице и вошел в широко открытую дверь. Справа от входа была касса, слева – вход в само помещение океанариума. Василий Макарович подумал, что проще и правильнее всего купить билет и пройти внутрь в качестве обычного посетителя, чтобы осмотреться там и ненавязчиво расспросить местный персонал. Он взглянул на табличку над кассой, прочитал, сколько стоит билет, и крякнул. Для него это было слишком дорого. В его голове не укладывалось, что за то, чтобы взглянуть на аквариумных рыбок, нужно выложить чуть не четверть пенсии. Проще говоря, его просто задушила жаба. Причем необычная жаба, каких полно на любом садовом участке, а особенно крупная. Тропическая, вроде той, которая была изображена на цветном плакате перед океанариумом. Тогда он просто подошел к входу. «Ваш билет?» — строго проговорила суровая женщина с короткой стрижкой. Василий Макарович достал свое полицейское удостоверение и сунул его под нос билетерша. «Что вы мне тычешь?» — процедила так крайне невежливо. «Что вы мне предъявляешь? Здесь вам не тут!» «Здесь вам положено строго по билетам, и никаких льгот нету. Покупайте билет, и тогда проходи!» «Женщина!» — Куликов придал своему голосу строгое и официальное звучание. «Я иду сюда не развлекаться, не рыбок разглядывать, а исключительно по работе. Я должен провести здесь следственные действия, задать вопросы». «Покупай билет, и тогда задавайте любые вопросы!» Не сдавалась билетерша. А то ишь выдумал. Суете мне свое какое-то удостоверение вместо билета. Это вам не общественный транспорт или, к примеру, электричка. Это вам культурно-развлекательный центр, а культура у нас строго по билетам. Василий Макарович расстроился. Он рассчитывал на то, что его удостоверение произведет впечатление на билетершу, и она пропустит его без дальнейших разговоров. Разговоры и разбирательства были не в его интересах, поскольку, как уже упоминалось, удостоверение у него давно просрочено, что быстро выяснится в ходе любой самой поверхностной проверки. Он хотел уже развернуться и отправиться за билетом, как вдруг возле входа появился солидный мужчина средних лет в аккуратном темном костюме с галстуком. «Что здесь происходит, в Вахромеево?» Спросил он билетершу начальственным тоном. «Почему имеют место шум и неуставные отношения с посетителями?» «Разрешите доложить, Николай Николаевич!» Билетерша вытянулась перед солидным мужчиной, как солдат-сверхсрочник перед генералом. «Гражданин пытается проникнуть на веренный объект без билета путем предъявления документа неуставного образца». «Вахромеева!» Мужчина поморщился. «Сколько тебе повторять? Здесь не воинская часть. Здесь культурно-развлекательный центр. Здесь надо мягче. Здесь надо с разбором». «Я им так и сказала, что здесь культурный центр, поэтому вход строго по билетам, а он мне свой документ сует». «Надо разобраться, какой это документ. Может быть, гражданин имеет право». Начальник повернулся к Василию Макаровичу, и вдруг его лицо преобразилось. «Макарыч, это ты, что ли?» Куликов пригляделся к нему, и его лицо тоже расплылось в улыбке. «Коля, Скамейкин, не как это ты?» «Теперь не Коля, а Николай Николаевич», — с достоинством ответил тот. «А вообще-то, да, это я». Василий Макарович помнил Колю Скамейкина молодым лейтенантом, постигавшим азы милицейской службы в том же отделении полиции, где долгие годы отслужил сам Куликов. «Ну надо же!» — умилился Куликов. «Ты тут, видать, большой начальник?» «Это как сказать?» Скамейкин повернулся к билетерше и сухо проговорил. «Вахромеева, этот гражданин имеет право. Он тут находится при исполнении. Понятно?» «Слушаюсь!» «Понятно! Не имею возражений!» Билетерша вытянула руки по швам и уставилась на начальника преданным взглядом. «Понимаешь, Макарыч, с персоналом большие проблемы», — проговорил Николай, подхватив Куликова под локоть и увлекая его в глубину океанариума. «Я тут начальником охраны работаю. Так просто измучился. Человеческий фактор, чтоб его!» Вахромеева, хоть дисциплинированная, с поста не убегает. Не пьет, опять же. Это тоже большой плюс. Но она всю жизнь проработала в охране воинской части, поэтому приобрела там замашки сержанта-сверхсрочника. — А ты к нам что, правда по служебной надобности? Ты же, как я слышал, больше в полиции не служишь. Ты ж вроде на пенсии. — Да сам ты знаешь, какая это пенсия, — вздохнул Василий Макарович. — Одно расстройство. «Так, может, ко мне пойдешь работать?» — оживился Николай. «Зарплата не очень большая, но к пенсии хорошая прибавка выходит. Опять же, униформа бесплатная и питание льготное». «Спасибо, Коля, но я вообще-то работаю», — вежливо ответил Василий Макарович. «Я, Коля, частное детективное агентство открыл, поэтому сюда и пришел. У меня сейчас одно расследование в работе, связанное с вашим океанариумом». «Да ты что?» — насторожился Скамейкин. — Неужели у меня под носом криминал процветает? — Нет, Коля, никакого криминала, — успокоил его Куликов. — Просто в этом океанариуме один тип подозрительный замечен. Так вот, я хотел с вашим персоналом поговорить. Может, хоть что-то про него узнать удастся? — С персоналом поговорить это можно, это даже запросто. За разговором они вошли в большое полутемное помещение, все стены которого занимали многочисленные аквариумы с яркими тропическими рыбками. День был будний, время рабочее, так что посетителей совсем мало. Только один интеллигентный дядечка средних лет с аккуратной бородкой водил трехлетнюю внучку от аквариума к аквариуму, что-то вполголоса ей рассказывая. В углу на стуле дремала полная пожилая женщина в аккуратной синей униформе. — Софья Андреевна! — строго проговорил, подойдя к ней скамейкин. — Спим на посту! Дама подскочила на стуле и испуганно пробормотала. — Что вы, Николай Николаевич, я не сплю, у меня такой привычки нет, чтобы спать в рабочее время. Я только глаза на секунду прикрыла, чтоб отдохнули. — Знаю я ваши привычки! — Скамейкин погрозил даме пальцем, как нашкодившему ребенку. — Вы вот лучше поговорите с товарищем. Товарищ из полиции проводит серьезное расследование. Окажите ему всемерную поддержку. Василий Макарович достал фотографии, которые получил от своей заказчицы, и показал их служительнице. — Вот этого человека вы здесь случайно не видели? — спросил он ее без большой надежды на успех. Действительно, Софья Андреевна показалась ему не слишком бдительной особой, а посетители проходили мимо нее в большом количестве, и вряд ли она могла выделить лицо одного из них в непрерывном потоке. Софья Андреевна надела очки, склонилась над фотографиями, пригляделась к ним и уверенно проговорила. — Ну да, видела я этого мерзавца, и не один раз. — Мерзавца? — удивленно переспросил Василий Макарович. «Почему вы его считаете мерзавцем? Что вы о нем знаете? На чем основана такая негативная оценка?» «А кто же он, как не мерзавец? Каждый раз приходит сюда с разными женщинами, обманывают несчастных, один раз с одной, другой раз с другой, третий раз вообще с третьей, и каждый внушает несбыточные надежды. Я таких в своей жизни встречала, уже я знаю. Такому ничего не стоит сломать женскую судьбу». С этим понятно. Перебил ее Куликов, почувствовал, что на эту тему Софья Андреевна может говорить часами. А не скажете ли, дама, когда этот мерзавец был здесь последний раз? Софья Андреевна задумалась. — Это было позавчера, а вот насчет точного времени трудно сказать, я на часы не смотрела. Василий Макарович решил помочь ей, освежив память. — Я знаю, что в это время расшалились дети, и один из них запустил радиоуправляемую подводную лодку в аквариум с тропическими рыбами. Может быть, это вы лучше помните? — А, ну да, конечно, — оживилась Софья Андреевна. — Мне пришлось вызвать старшего охранника. — А он как раз сменился. Значит, это было в два часа. Николай Скамейкин переглянулся с Василием Макаровичем и проговорил авторитетно. — Макарыч, — «Пойдем-ка ко мне в кабинет. Я тебе, может, могу помочь. Есть кое-какие идеи». Он подвел бывшего коллегу к проходу между аквариумами. Там начиналась движущаяся лента. Василий Макарович ступил на нее и поехал между двумя высокими стеклянными стенами. За этими стенами среди камней и водорослей плавали две большие акулы. Одна из них, увидев Куликова, кинулась на него — но уткнулась носом в стекло и разочарованно уплыла. «Софья Андреевна вообще-то женщина неплохая», заговорил Скамейкин, когда они отъехали на безопасное расстояние. «Всегда в свой выходной выйдет, если надо, и подежурит сверхурочно, только иногда задумывается над своей трудной женской судьбой, поэтому может потерять бдительность и проглядеть что-то, да и как свидетель не очень, особенно когда дело касается мужчин». Не любит она нашего брата. Видно, кто-то ей насолил в свое время. Так что ты, Макарыч, не очень верь ей насчет того человека». Движущаяся лента закончилась, и Василий Макарович оказался в очередном зале океанариума. Николай остановился перед большим аквариумом, в котором дружной стайкой плавали крупные золотистые рыбки. Он постучал пальцем по стеклу, и вся стайка синхронно метнулась к нему. «Вот, Макарыч, удивительные рыбы», — проговорил Скамейкин, не сводя глаз с аквариума. «С виду совсем безобидные, а руку туда сунь, в секунду до костей обглодают». «Пираньи, что ли?» — переспросил начитанный Василий Макарович, с интересом разглядывая рыбок. «Про этих рыбок он много слышал, но не знал, можно ли всему верить». «Они самые, и вот что, Макарыч, интересно» между собой они не грызутся как наши братки друг с другом у них самые дружественные отношения вот у кого людям надо учиться он толкнул дверь возле аквариума спираниями и пропустил куликова вперед вот макарыч кабинет мой заходи кабинет скамейкина оказался довольно большим однако в нем было тесно почти все помещение занимали экраны мониторов и какие то сложные приборы — Видеонаблюдение? — с уважением проговорил Василий Макарович. — Оно самое. Идем, понимаешь, в ногу со временем. Скамейкин уселся на крутящийся стул перед экранами и добавил. — Мы с тобой, Макарыч, на этих экранах можем видеть все, что происходит в океанариуме. И не только то, что происходит сейчас, но и то, что происходило вчера, позавчера, на прошлой неделе. Изображение с камер записывается. Так что если твой подозреваемый у нас был, значит, он должен быть записан в этой системе. Он пощелкал клавишами клавиатуры, а на центральном мониторе появилось изображение того зала, где дежурила наблюдательная Софья Андреевна. Изображение шло ускорено, и Василий Макарович увидел, как по залу прошла пожилая элегантная дама с двумя мальчишками лет восьми девяти Наверняка это была приятельница Светланы Борисовны со своими малолетними родственниками. Даже на таком ускоренном и лишенном звукоизображении было видно, что мальчишки ужасно хулиганистые и только и думают, как бы нашкодить. Как только дама с мальчишками скрылась из поля зрения камеры, в зале появились новые персонажи. Немного бледноватая, но хорошо одетая молодая блондинка и мужчина лет тридцати с аккуратной щеточкой усов. Василий Макарович узнал этих двоих по фотографиям. Это была дочь Светланы Борисовны Аня и ее новый приятель, о котором Куликову следовало навести справки. — Вот, вот они! — оживился Василий Макарович. Парочка пересекла зал и скрылась в коридоре, проходящем через аквариум с акулами. «Так», — пробормотал Скамейкин, щелкая клавишами. «Перейдем на другую камеру». Теперь на экране отразился тот самый коридор с движущимся полом, по которому только что прошли бывшие коллеги. Анна и Павел стояли рядом, разглядывая окол и делая вид, что это их очень интересует. Вдруг Анна что-то передала своему спутнику. «Ну-ка, останови», — попросил Куликов. Николай остановил просмотр и увеличил изображение. «Что это она ему передает?» — проговорил Василий Макарович, вглядываясь в экран. Скамейкин еще увеличил кадр, и коллеги разглядели предмет, который переходил из рук в руки. Это был конверт без надписей из плотной белой бумаги. «Интересно», — протянул Скамейкин, вглядываясь в конверт. «Что это она ему передает?» «Конверт какой-то с деньгами, что ли?» «Вроде не похоже на деньги. Слишком тонкий конверт. Либо уж купюры очень крупные. Смотри, Макарыч, уголки конверта слегка загибаются, а середина жесткая. И вот, смотри, сейчас этот конверт оказался против света, и видно, что там внутри что-то круглое». «Круглое?» — усомнился Василий Макарович. «Да нет, это что-то плоское». «Круглое, но плоское». — согласился Николай. — Я тебе скажу, Макарыч, что это такое. Это компьютерный диск. И в подтверждение своих слов Скамейкин показал коллеге белый квадратный пакет с компьютерным диском. — Компьютерный диск? Да ерунда. Дочка у Светланы Борисовны в компьютерах не разбирается. — Давай посмотрим пленки за другие дни. Попробуем посмотреть то же самое время. Может, у этих голубков встречи по расписанию? Скамейкин внимательно проверил запись с камеры в акульем коридоре на один день раньше, затем на два дня. На этих кадрах знакомых лиц не было. На всякий случай он проверил запись на три дня раньше. И тут на экране снова возникло знакомое лицо. Тот самый мужчина, который тремя днями позже встречался с дочкой Светланы Борисовны. Но рядом с ним... Рядом с ним была совсем другая женщина, стильная, коротко стриженная брюнетка лет тридцати пяти. — Ты смотри, — оживился Николай, — твой мужичок-то с другой подругой. Ну, ходок! — Выходит, не наврала Софья Андреевна. Ну-ка, смотри, и это ему конверт передает. — Интересно, — задумчиво протянул скамейкин, — что же такое у меня под носом происходит? Они посмотрели записи еще за несколько предыдущих дней. И не напрасно. Еще на три дня раньше они снова увидели в акульем коридоре старого знакомого. На этот раз Павел, если, конечно, это было его настоящее имя, ехал по коридору в компании полной шатынки лет 50, слишком ярко одетой и накрашенной. А когда они добрались до середины коридора... Дама передала своему спутнику конверт. Только на этот раз конверт был гораздо больше и значительно толще. — Ну и ходок это твой персонаж, — покачал головой Николай. — И, похоже, ему все равно, какого возраста женщина. Думаю, на следующей записи с ним окажется старушка под восемьдесят. — Знаю я таких умельцев, — оживился Василий Макарович. — Все с ним ясно и что же тебе ясно недоверчиво спросил скамейкин добрачный «Да аферист он вот кто уверенно ответил василий макарович надо мне поговорить с соней таниной таней лениной тьфу леной сониной она брачными аферистами занимается всех специалистов в этой области знают как облупленных ну попробуй макарыч согласился Скамейкин, однако уверенности в его голосе не было. Дело в том, что майор Елена Сонина была широко известна в полицейских кругах своим отвратительным, просто чудовищным характером. Внешность ее вполне соответствовала характеру. Она была худа, жилиста, стриглась исключительно коротко, никогда не пользовалась макияжем и носила полицейскую форму даже в тех случаях, когда вполне можно было надеть штатское. Когда она пришла в форме на корпоративную новогоднюю вечеринку городского управления, сам начальник управления генерал-майор Телегин подошел к ней и с непривычным смущением проговорил. «Елена Вадимовна, вы бы того как-нибудь Новый год все-таки надо бы поярче». Сонина вытянулась перед генералом по стойке смирно и спросила четким уставным тоном. «Будут какие-то приказания?» «Да нет, какие уж тут приказания?» Генерал окончательно смешался и отошел. «Те офицеры, кому довелось пересечься с ней по служебной необходимости, а без острой необходимости никто бы к ней и близко не подошел, Просили потом в неочередной отпуск, записывались на прием к невропатологу и говорили знакомым, что Сонина — это помесь кобры, акулы и скалопендры. Остальные выслушивали их сочувственно и соглашались с такой оценкой. Впрочем, это касалось только мужской половины человечества. Елена Вадимовна Сонина ненавидела мужчин. К женщинам же она относилась тепло и сочувственно. Если бы ей довелось родиться в темную эпоху Средневековья, Елена Вадимовна, несомненно, стала бы инквизитором. Возможно, для этого ей пришлось бы выдать себя за мужчину, поскольку женщин в инквизицию не брали даже по протекции, но она пошла бы и на это, и, несомненно, добилась бы своего». Говорят, что одна женщина сумела даже стать папой римским, так что для устремленной и энергичной особы нет ничего невозможного. Так вот, Елена Сонина стала бы инквизитором не для того, чтобы бороться за чистоту веры, а исключительно для того, чтобы пытать и мучить несчастных подследственных, причем непременно противоположного пола. Она не судила бы ведьмы колдуний, но только еретиков, алхимиков, чернокнижников и прочих преступников-мужчин. Именно по этой причине Елена Вадимовна сосредоточила свою профессиональную деятельность на борьбе с представителями довольно редкой уголовной специальности – брачными аферистами. Те, кто знал ее давно, говорили, что Сонина не всегда была такой – что когда-то у нее был мягкий, уступчивый характер, и даже внешне она была гораздо привлекательнее. Но потом в ее личной жизни что-то случилось. Какой-то мужчина грубо обманул ее надежды, разбил ее сердце, и Елена Вадимовна стала совершенно другим человеком. И именно этот негативный опыт испортил ее характер и сформировал ее профессиональный интерес. Впрочем, остальные сотрудники не верили в ее перерождение и считали, будто сунина такой и родилась, худой, короткостриженной и злющей. Так что Василию Макаровичу было вполне понятно сомнение, прозвучавшее в голосе Скамейкина, и сочувственный взгляд, которым Николай его проводил. Правда, у Куликова, Имелось несколько обстоятельств, которые должны были смягчить отношение к нему Елены Вадимовны, и главное среди них — его возраст. К мужчинам, перевалившим пенсионный порог, Сонина относилась, если и без особой теплоты, но все же не с такой откровенной ненавистью, как к более молодым коллегам. Кроме того, ему требовалась информация о предполагаемом брачном аферисте, а ради борьбы с ними Елена Вадимовна согласилась бы на все, даже на сотрудничество с мужчиной. Василий Макарович подошел к кабинету Сониной и замедлил шаги, чтобы собраться с силами, мобилизовать волю и выработать верную линию поведения. Несмотря на недостаток свободных помещений, майор Сонина занимала кабинет одна. Никто из коллег просто не решался находиться с ней в одной комнате. Дверь кабинета открылась, и оттуда вышел знакомый капитан из отдела экономических преступлений. На лице капитана было какое-то странное выражение то ли глубокой задумчивости, то ли такого же глубокого удивления. — Ну, как она сегодня? В каком настроении? — опасливо спросил Василий Макарович. Капитан взглянул на него и сделал очень странное телодвижение. Сначала вроде бы пожал плечами, но не довел этот жест до конца, а вместо этого начал удивленно разводить руки. Но и это движение не закончил, а просто махнул правой рукой, а левой почесал в затылке. Затем он пробормотал. Ничего не понимаю. И быстро удалился по коридору в сторону архива. Василий Макарович проводил коллегу удивленным взглядом и постучал в дверь кабинета. Входить к Сониной без стука было опасно. Она могла запустить в посетителя чем-нибудь тяжелым, к примеру, каким-нибудь веским вещественным доказательством. Впрочем, стук тоже не всегда спасал. В ответ на него из кабинета Елены Вадимовны обычно раздавался грозный окрик. Однако на этот раз из-за двери донесся вполне приятный и вежливый голос. «Заходите, пожалуйста». Василий Макарович удивленно взглянул на дверь. Не ошибся ли он кабинетом? Но нет, на двери красовалась аккуратная табличка «Майор Сонина Е.В». Он толкнул дверь и вошел в кабинет. И замер на пороге. Нет, он все же наверняка ошибся. Конечно, это был совершенно другой кабинет. Кабинет Елены Сониной всегда отличался спартанской строгостью и пустотой. Из мебели в нем имелись только два стула с прямой жесткой спинкой и неизбежный письменный стол. На этом столе не было ни единой лишней бумажки, только папка с находящимся в работе делом. На стенах ни картинки, ни календаря. Теперь же на письменном столе красовалась фарфоровая вазочка с тремя задумчивыми хризантемами. Рядом с ней нарядная рамка для фотографии. Сама фотография не была видна Куликову. И, Василий Макарович не поверил своим глазам, мягкая игрушка, пушистый рыжий кот с разбойничьей мордой. На стенах кабинета висели два ярких рекламных календаря, тоже с кошками, один на текущий год, другой на следующий. Кошки на календарях выглядели довольными и ухоженными, они рекламировали новый сухой корм. И как будто всего этого мало, на подоконнике стоял горшок с цветущей розовой геранью. Отметив все эти перемены, Василий Макарович взглянул на хозяйку кабинета. Это точно была не Елена Вадимовна Сонина». За письменным столом сидела миловидная, чуть полноватая женщина лет сорока в голубом кашемировом свитере, аккуратно причесанная и слегка подкрашенная. — Я... извините, я, наверное, ошибся, — пробормотал Куликов и попятился. — Василий Макарович, рада вас видеть, — проговорила незнакомка приятным, приветливым и даже мелодичным голосом. «А мне говорили, что вы уже на пенсии». Куликов моргнул, протер глаза и неуверенно спросил. «Елена, Елена Вадимовна, это вы?» «Я», — ответила женщина. «Да вы входите, садитесь. Может быть, чаю хотите?» Только сейчас он увидел сбоку письменного стола еще один столик, на котором стояли электрический чайник, две нарядные чашки тонкого фарфора, сахарница с коричневыми кубиками тростникового сахара и вазочка с печеньем. «Да вы садитесь, в ногах, правда, нет», повторила Елена Вадимовна, показав рукой на стул. Василий Макарович увидел, что и стул-то теперь совсем другой, с мягким гобеленовым сиденьем и кокетливыми гнутыми ножками. «Удобный стул. Не то, что раньше». Куликов осторожно опустился на стол и уставился на свою визави, пытаясь понять, что же с ней произошло. Вдруг на столе у Сониной зазвонил телефон. Она извинилась взглядом и улыбкой, сняла трубку и проворковала. «Это ты, зайчик? Ну как ты? Выспался? Ты нашел еду?» «Не нашел. Я тебе нажарила блинчиков. Их только нужно разогреть в микроволновке». «Не хочешь блинчиков? Ну, тогда возьми в холодильнике творог. Кислый? А ты положи в него варенье. И сыр в холодильнике, и колбаса». «Колбасу ты отдал Мурзику? Ну, что то я же его перед уходом покормила. Мало ли, что он просил, он всегда просит. Теперь у него будут проблемы с желудком. Ну, хорошо, зайчик, тогда сделай себе омлет». Из чего делаю омлет? Ну из яиц, конечно. Ну, конечно. Сейчас не могу, ты же знаешь, я на работе до вечера. Целую. Елена Вадимовна повесила трубку и проговорила, подняв сияющие глаза на Куликова. А я, Василий Макарович, замуж вышла. Поздравляю, очень рад за вас. Куликов приподнялся. При этом ему удалось разглядеть фотографию в гламурной рамочке, которая стояла перед Сониной. На этой фотографии было запечатлено мрачное адутловатое лицо и лысая, как бильярдный шар, голова. Василий Макарович узнал патологанатома Сельдереева, мрачного, неразговорчивого типа, который обществу коллег и вообще живых людей предпочитал общество покойников и большую часть времени проводил в Прозекторской. — Надо же! Зайчик! Кто бы мог подумать! — Да, — опомнилась Сонина, — вы же ко мне не просто так пришли. У вас же наверняка какое-то дело. — Да, конечно. Куликов выложил перед ней фотографии подозрительного Павла, который Николай Скамейкин напечатал для него с видеопленки. — Вот этот человек вам не попадался? Похоже, что это один из ваших клиентов, брачный аферист. — Елена Вадимовна внимательно осмотрела фотографии и вернула Василию Макаровичу. — Думаете, это брачный аферист? — проговорила она с сомнением. — Что-то не похож. Во-первых, какой-то он не солидный. Брачные аферисты обычно постарше, после сорока. — Постарше? — удивленно переспросил Куликов. — Я думал, наоборот, что это молодые мужчины. Кому старики-то нужны? — Почему старики? — В голосе Сонины прозвучала обида, как будто Василий Макарович нанес ей личное незаслуженное оскорбление. Мужчины 40-45 лет достигают самого расцвета, а самое главное, они вызывают у женщин доверие, надежду на длительные и серьезные отношения. У молодых людей одна мысль, и эта мысль написана у них на лице, как бы затащить женщину в постель. А с такой мыслью настоящую брачную аферу не провернешь. Нет, серьезные профессионалы в этой области все старше сорока, а некоторые даже пятидесяти. Знаменитому Вите Бриллианту было вообще шестьдесят, когда он обработал дочку гостилина гостилина удивленно переспросил Василий Макарович. «Того самого гостилина Он вспомнил часто мелькающее в газетах и телевизионных передачах суровое, изрезанное морщинами лицо мультимиллионера, владельца сетей супермаркетов и торговых центров. «Да, того самого», — подтвердила Сонина. На этот раз бриллиант погорячился, выбрал кусок не по зубам. Это стало его последней аферой. Гостилин разобрался с ним своими силами — Витя на радостях улетел в Майами и оттуда уже не вернулся. Говорят, его скормили аллигатором на тамошней крокодильей ферме. Елена Вадимовна сделала небольшую паузу и добавила. «Вообще, брачный аферист это вымирающий вид. Скоро последних из них придется заносить в красную книгу, а мне переквалифицироваться на обычное мошенничество. Сейчас всех приличных специалистов можно по пальцам пересчитать». Сонина действительно стала загибать пальцы, причем Василий Макарович с удивлением увидел на ногтях гламурный светлорозовый лак. видите бриллиант как я вам уже сказала, не вернулся из Майами. Костя Сухарик совсем обнищал, на последнем своем деле лишился двух передних зубов». «Выбили?» — поинтересовался Василий Макарович. «Конечно. Причем не отец жертвы, не брат и не отвергнутый претендент, а сама девушка». Костя, видите ли, вёл два дела параллельно, но и не рассчитал. Одна дама застала его с другой. А она, в свободное от поисков мужа время, занималась восточными единоборствами, ну и выбила Константину пару зубов. А в его профессии, сами понимаете, без зубов, как без рук, даже хуже. Так что он временно поменял работу, работает инвалидом в электричках, собирает деньги на имплантаты. «Инвалидом?» переспросил Куликов. «Как это?» «Да ну, Василий Макарович, будто вы не знаете!» усмехнулась Елена Вадимовна. «Купил камуфляжную форму, подвязал одну ногу, как будто ее нет, и просит у пассажиров деньги. Подайте ветерану! Воевал во всех горячих точках. А он из горячих точек бывал только в вип-саунах. Ну-ка, дайте еще раз взглянуть». Сонина снова взяла фотографии и задумалась. «Немножко похож на лень у подсвечника. Может, подсвечник сделал пластическую операцию? Да нет, он уже три года сидит во Владимире. Нет, не он. Кто еще остался? Миша шампанзе разбился. Он ведь почему такую кличку заимел? Он очень ловкий был и в случае опасности уходил через окно, по карнизу или по водосточной трубе». — Ну, с возрастом спортивную форму утратил, а привычки остались. Вот и загремел с шестнадцатого этажа. — Значит, этот тип не из ваших клиентов? — Нет, не из моих. Елена Вадимовна снова вернула фотографии. — Разве что какое-нибудь новое дарование или гастролер откуда-нибудь из провинции? В это время у нее на столе снова зазвонил телефон. Она сняла трубку и защебетала. «Зайчик, ну как, ты позавтракал? Нет, омлет подгорел? Ну, оставь все как есть, я приду и все сделаю». «Что Мурзик сделал? Да что, ты прямо на шкафу?» Василий Макарович не стал слушать продолжение этого увлекательного разговора и покинул кабинет. И вспомнил, что забыл включить мобильник, а когда включил, тот сразу же залился негодующим звонком «Василиса». Ясное дело, дня без него прожить не может. Василий Макарович с большим удовольствием поговорил бы сейчас со Светланой Борисовной. Но, если честно, то отчитываться ему пока было не в чем. До пустой болтовни он еще не докатился, не за то ему деньги платят. А что сказать по делу? Павел Дроздов, несомненно, темная личность. Но вот чем он занимается и для чего окучивает ее дочку Аню... Это как раз неясно. Куликов не хотел показывать собственную некомпетентность, поэтому звонку Василисы даже обрадовался. Та, однако, была настроена сурово. «Где это вы ходите?» — поинтересовалась она. «Я что, сама должна с клиенткой разбираться?» «Еду», — кротко ответил Василий Макарович, как раз проголодался. «Да не домой вы едете, а в фирму, где работал покойный Игорь Лапин». — припечатала Василиса. — Обедать после будете.